Не в моих правилах давать обещания, которые не собираюсь выполнять. «Да ладно, Дэмиан!» Она усмехается. «Мне можешь зубы не заговаривать!» «Ты в любом случае все расскажешь. Идем!» Подхватываю ее под локоть и веду к дому. Ники реагирует на наше появление весьма красноречиво. Поджимает губы и скрещивает руки на груди. Рыжеволосая, понимающий, кивает ей и присаживается в кресло. Устраиваюсь рядом и натягиваю футболку, которую снял перед тренировкой. Ощущение, что за пару часов похолодало как минимум на несколько градусов. Рассказывай с самого начала. Требую. И рыжая без промедления начинает. Меня зовут Элеонора, но вы знаете меня под именем Доротеа. Таких, как я, люди называют ведьмами или колдунами. Ники недоверчиво хмыкает, однако Элеонора не обращает на это внимания. В древние времена все мы имели особую связь с природой и духами, и благодаря этому обладали уникальными знаниями и силой. Но связь давно разорвана. Кланы распались. Многих из нас истребили. Это была настоящая бойня. «Которая ты приложила руку?» — вставляет Никки. «Да, я выбрала не ту сторону. И это было плохим решением. Началом конца». «Погоди-ка». Никки подается вперед. «Что-то я не догоняю. Ты говоришь, что не обладаешь никакими силами, но при этом утверждаешь, что ты и есть Доротеа. То есть тебе должно быть не одна сотня лет». И каким же образом ты не умерла и так хорошо сохранилась, если лишена... э эм... Ники хмурится и постукивает пальчиком по губам. Сил? Магии? Что там у тебя за способности? Мой образ сейчас всего лишь плод манипуляции вашим разумом. Мы можем влиять на чужое сознание. Леонора переводит взгляд на меня. Я не наврежу, обещаю. Просто хочу, чтобы ты запомнил меня такой. Мое время почти на исходе. Если вам суждено разорвать этот порочный круг, то я покину мир живых, как только вы узнаете правду. Я не хочу, чтобы вы ввязывались в это. Ни к чему вам исправлять чужие ошибки. Это опасный путь. Обещай мне, что вы уедете отсюда и никогда не вернетесь в объединенные земли. Я желаю тебе счастья, Дэмиан». В ее зеленых глазах отражаются сожаление и боль. Мне хорошо знакомы эти чувства, но мне нужны объяснения. Выходит, в прошлый раз Доротея вновь не была со мной честна. «Продолжай». Холодно бросаю я, не сводя с нее взгляда. Мы ладили с людьми, но жили в закрытых поселениях. Не высовывались, не распространялись о своих способностях, однако слухи все равно ползли. В итоге на мой соседний клан напали. Люди словно обезумели. Они пришли ночью, застав нас врасплох. Жгли дома, бросали камни, резали нас, как животных. Мы не должны прерывать чью-то жизнь. Это против природы. И не встретив сопротивления, они зверствовали. А мы смотрели, как нас убивают одного за другим. Пока Луис не взял под контроль их сознание. Позже он сказал, что был вынужден применить силу, чтобы защитить нас всех. Почти все напавшие перебили друг друга, но были и те, кому удалось бежать. Они разнесли весть о том, что в объединенных землях поселилось зло. Нас обвинили в сговоре с дьяволом. Никто из нас больше не был защищен. Ни один из пяти кланов. Элеонора прикрывает глаза и откидывается на спинку кресла. Видно, что рассказ дается ей тяжело. Старейшины объединили кланы, собрав всех под одной крышей. В храме, который находился высоко в горах, люди не могли туда добраться, и многие из нас вздохнули с облегчением. Но были и те, кто затаил злобу на весь людской род за то, что мы вынуждены были скрываться и прятаться, став заложниками гор. Среди нас начался раскол. Одни хотели выждать, а потом попробовать наладить отношения с людьми, незаметно слиться с ними и продолжать жить в мире. Другие хотели выйти из тени и поработить людей, управлять их сознанием, отомстить за все лишения, через которые мы прошли. И я была в числе вторых, как и Луис. В той резне Луис потерял родителей, а я лишилась мужа. Мы с Луисом жаждали мести. Он больше моего. Это завладело им полностью, и он убедил меня, что так будет правильно. Повисает пауза. Ники пытается украдкой смахнуть слезы, и я не подаю вида, что заметил. Все мы потеряли всех, кто был нам дорог. Иногда мне кажется, что в объединенных землях вовсе нет счастливых людей. «У нас было много времени», — продолжает Элеонора. «Мы думали, что сможем найти компромисс. Все мы, за исключением Луиса. Но тогда я еще об этом не знала». «Погоди, Луис?» — осторожно спрашивает Ники. «Тот самый Луис, который сейчас возглавляет Орден?» «Да, тот самый. Ты видела его?» но вряд ли знаешь, как он выглядит на самом деле. Он все еще может качественно дурачить чужое сознание. Однако на этом даже его возможности ограничены. Проклятие всех нас лишило сил. Леонора тяжело вздыхает. В горах есть шахты, которые тянутся на тысячи километров. Там, куда не ступала нога человека, находятся лучшие дары природы, но в злых руках они очень опасны. Используя особые сплавы и камни, и призвав духов-элементов, Старейшины сделали пять артефактов, на каждый клан по одному, и вручили их своим преемникам. Создание таких вещей требует колоссального вложения силы. Старейшины не смогли выйти на поверхность, их путь был закончен. «Артефакты Ордена!» — еле слышно бормочу их. «Их пять?» — Элеонора кивает. «Медальон для Дрогоса, чаша для Марка, зеркало для Розы, книга для Луиса и кинжал для меня». С их помощью можно использовать силу элементов – огонь, вода, воздух, и земля, эфир. Ничего сильнее этого быть не может. После того, как почтили память старейшин и приняли на себя их обязанности, мы создали Орден Сангвинис, объединив наши силы и кланы. Это дало нам неограниченные возможности. Мы верили, что это сплотит нас, но оказались неправы. Роза и Дрогос хотели с помощью артефактов создать безопасное место – Оградить его силовым барьером и жить без страха. Марка и я не хотели жить за оградами. Мы жаждали свободы и контроля над людьми. Чтобы не допустить повторения той резни. Не вредить им, а сделать так, чтобы они уважали нас. Мы думали, Луис с нами согласен. И как же мы ошибались. Старейшины должны защищать своих подопечных. Мы не справились. Прошли десятилетия, прежде чем маги смогли вернуться в долину. В горах было сложно и мы радовались возможности вновь оказаться в привычной среде. «Прости, что снова перебиваю», – тихо говорит Ники. «Вы что, живете вечно?» «О нет, милая, не существует никого, кто жил бы вечно. По крайней мере, я таких не знаю. Наш земной путь намного длиннее, чем одно неполное столетие. Мы выносливее людей, быстрее, лучше восстанавливаемся после травм и ранений, но мы смертны. Мой срок прошел давным-давно. Я еще здесь, потому что на то есть причины». А Луис? Он продлевает свою жизнь за счет других. Луис пересек черту, сомневаясь, что для него есть дорога назад и шанс на спасение. Расплата всегда наступает. Всегда. ник кивает и мягко произносит. «Продолжай, прошу». Неужели поверила? Или смягчилась, проникнувшись историей Доротеи? Дрогос, Роза и те, кто разделял их взгляды, покинули орден и ушли жить в леса. Остальные осели в графстве Саен. «Луис нас возглавил. Мы верили в то, что поступаем правильно, и не замечали, что Луис преследовал иные цели. Мы слишком поздно поняли, что он не в порядке. Кровавый орден стал следовать лишь одной цели – убийству неугодных. И, как потом выяснилось, Луису было неважно, мак это или человек». Элеонора берет со стола стакан с водой и отпивает немного. «Еще несколько десятилетий мы были преданы Луису». Все больше и больше людей попадали под влияние Ордена, становясь нашими верными слугами и солдатами. Прямо у нас под носом Луис собирал армию, которую в итоге обратил против своих. Мы с Марко и маги, что приняли нашу сторону, прозрели лишь в ту ночь, когда Роза и Дрогос выкрали у нас артефакты, чтобы остановить его безумие. Но они не смогли уйти незамеченными. Завязалась драка. Разумеется, в ход пошли не кулаки, а кое-что более мощное и смертоносное. Мы с Марко хотели просто остановить Розу и Дрогоса, переубедить их, но Луис, он...» Она запинается, словно собираясь силами. В общем, Марко оттолкнул Розу, принял удар на себя и погиб. В тот миг все мы поняли, что Луис опасен. Кто-то попытался обезвредить его, кому-то удалось бежать, а кто-то, как и я, сделал вид, что поддерживает Луиса. Дрогос и те, кто атаковал Луиса в открытую, были пленены и сожжены на костре, как пособники дьявола. Из Дрогоса сделали козла отпущения Луис убедил членов Ордена, что Дрогос хотел захватить власть и отдать людей на растерзание демонам. Абсурд, но, разумеется, ему поверили. Все эти легенды, где Дрогоса выставляют монстром, сочинили приспешники Ордена. Розу тоже опорочили и объявили в розыск. Ей удалось бежать, но элеонора вновь делает несколько глотков воды. Она в любом случае не смогла бы далеко уйти. Я ранила ее отравленным кинжалом. Не намерена, но все же ранила. Под предлогом поимки Розы я покинула резиденцию Ордена. Когда я нашла Розу, ей уже было не помочь. Возможно, если бы Роза вовремя собрала нужные травы, то все бы обошлось, но она была слишком слаба, чтобы шастать по лесу. В общем, что бы я ни делала, все было бесполезно. Я могла лишь смягчить ее уход. И перед смертью Роза открыла мне ужасную правду». Элеонора замолкает. По ее щекам струятся слезы. Но плачет она тихо. Смотрит в одну точку, словно варится одна в своем горе, вновь переживая события тех дней. Когда Элеонора начинает говорить, ее голос кажется глухим. «Луис всегда хотел, чтобы ему безоговорочно подчинялись. Он жаждал власти и бессмертия, и ради этого готов был пойти на что угодно». Луис заключил сделку с могущественной сущностью. Ему обещали вечную жизнь, но потребовали кровавую плату на постоянной основе. Это Луис распустил слухи, и люди пришли к нам с расправой. Чтобы стать лидером, ему нужна была наша поддержка. Мы бы не обернулись против людей без веской на то причины, не поддержали бы его, а старейшины не создали бы артефакты. Из-за жажды власти Луис устроил эту заварушку, а потом начал избавляться от нас. Это он стоит за охотой на ведьм и колдунов. Нас обвиняли в сговоре с дьяволом и использовании черной магии. Но все было и есть с точностью, да наоборот. Люди, вступающие в Орден, сами того не ведая, отдают свои души и приносят кровавые жертвы. Фанатики Ордена не знают, кто такой Луис на самом деле, кому и ради чего он служит. Они видят в нем Спасителя, который очищает мир от зла. Орден почти истребил нас. Выжившие затаились в глуши. Некоторые смогли покинуть объединенные земли. Их потомки даже не знают, что наделены силой. Например, ты, Ники. «И откуда Роза все это узнала?» – спрашивает Ники, проигнорировав последнюю фразу. Она связывалась с духами, и они рассказали ей о действиях Луиса. У некоторых сущностей своеобразный юмор. Желание Луиса масштабно. И плата за исполнение соответственная. Не стоит делить всех на плохих и хороших. Это разделение придумали люди. Магия не делится на черную и белую. Это мы решаем, как использовать силу. Для духов нет понятия абсолютного добра или абсолютного зла. Они помогут, если увидят выгоду для себя, и им плевать на последствия для просящего и его окружения. Если что-то происходит, значит, оно должно произойти. Ники трет виски, пару минут что-то обдумывает, затем снова задает вопрос. Но почему все боялись ведьм и колдунов, а не тех, кто их убивал? Это же нелогично. А разве все люди умеют рассуждать здраво?» Доротео усмехается. «Их легко одурачить. Стоит нагнать страху, а потом указать на того, кто якобы ответственен за все их беды, и люди с удовольствием снесут виноватому голову. Все это можно было бы предотвратить, если бы мы не поддались на уловки Луиса. Или вовремя прислушались бы к Розе и Дрогосу, или связались бы с духами сами. Что не так с артефактами?» Прерываю Доротео Элеонору чувствуя, что разговор вот-вот свернет не в то русло. Лекция о спиритических сеансах не входит в мои планы. Почему они жалят Ники? Всё дело в крови. Артефакты Ордена сделали из особых пород камней и металлов, и к каждому артефакту старейшины привязали определенную сущность. Тандем получился мощнейший. Перед смертью Роза наложила на реликвии, связывающие заклинания, и прокляла их. Духи оказались заперты внутри. Мы лишили сил, которые они нам давали, и больше не чувствуем связи. Никто из нас, кроме потомков Розы. «Духи ведь говорят с тобой, правда, милая?» – обращается элеонора к Нике. «О да, ты их слышишь. В тебе течет ее кровь. Духи помнят, они в ярости. Настолько мощное проклятие причиняет много страданий. Им больно, они в заперти и очень сильно злятся». Роза лишила Луиса сил, но вместе с этим настроила всех духов против нас. Они нам больше не помощники. Если бы Луис не заключил контракт до проклятия, ни одна сущность бы не взялась помогать ему. Но дух не может нарушить условия соглашения, поэтому продлевает Луису жизнь. Контракт будет аннулирован лишь в том случае, если Луис сам нарушит условия. То есть все пять реликвий были у Розы? Что случилось потом? Я закопала их, нужно было бросить в ущелье, но я не стала рисковать и терять время. Необходимо было как можно быстрее бежать из графства Саен. Но зачем ты вернулась? Из-за артефактов. Видимо, кто-то нашел их, посчитал ценными и решил продать. Когда до меня дошли слухи об амулете Дрогоса, мне пришлось вернуться. Но найти удалось лишь кинжал. Не понимаю, хмурюсь, пытаясь врубиться во весь этот бред. Зачем ордену артефакты, если они теперь бесполезны? Луис хочет снять проклятие, но не освободить духов, а оставить их привязанными к артефактам. Он хочет обрести контроль над всеми стихиями. Для этого ему нужно собрать все артефакты Ордена, окропить их кровью потом розы и произнести заклинания. Сейчас у него есть только чаша, насколько мне известно. После того, как Луис узнал родословную Ники, он назначил за ее поимку награду. Тебя они хотели и все еще хотят убрать с дороги и забрать амулет, но они не станут нападать при свидетелях. Миха в этом деле Луису не нужна.